армейская часть построение командир части товарищи солдаты кто желает поехать на картошку два шага вперёд тишина я ещё раз повторяю кто желает поехать на картошку два шага вперёд тундим беля понимая что паркин жареным решили вытункнуть двух духов молодцы товарищи солдаты вы поедете на картошку в кузове вот этого ЗИЛа остальные я Зазелом бегом марш